Глава 26 Когда силами Объединенных Девяти кланов удалось отбить храм Двалина от мерзких хаосистов, которые подлостью и предательством под покровом ночи явились, презрев мирный договор между свободными кланами гномов и кланом Мглы, тогда явился сам Двалин при доче детей своих и повелел воздвигнуть вокруг храма неприступную твердыню, дабы более никто не осквернял место силы его чтобы более никогда подгорный народ не терял своих детей вместе силы силой его. Так появилась цитадель клана Стали. Из старой рукописи, написанной почтенным гномом Фалином, сыном Трорина из клана Стали. Когда я на второй день игры попал в мирт, мне очень не нравились волки, чуть не схорчившие меня под воротами поселка. Когда я упал в пастлеты и только лишь по счастливой случайности оттуда удалось выбраться, я ненавидел гоблинов. О да, этим маленьким зеленокожим уродцам, которых я ненавижу больше, чем вождь мирового пролетариата, ненавидел буржуазию, я всегда предоставлю счет на оплату. Теперь у меня выработалась классовая ненависть еще к одним примерским существам. Это рибусы, чтобы им в болото провалиться». Не зная, что за сквозняк гулял в голове у этой клячи и чем она руководствовалась, но за нами рибу стащилась до самой кромки сумеречного леса с настолько преданными глазами, будто мы ему дом построили. «Если бы эта интоксикационная скотина еще полезла со всеми обниматься на прощание, я бы уже не удивился». Наверняка, стоя перед лесным массивом и смотря на в с грустной мордой, этот и шаг размышлял. А может и дальше с ними пойти? Вон какая компания дружная и хорошая! В один момент стало понятно, что маска уже не спасает, несмотря на вшитые в нее особые травки, отбивающие, по словам Нерка, даже смрад мертвечины. Но похоже, что Рибус об этом даже не догадывался. Запах этого рогатого скунса я настолько запомнил, что заведи меня сейчас завязанными глазами в морг, где пьяный патологоанатом забыл на столе тело какого-то бедняги, пролежавшее пару-тройку дней, я лишь удивленно спрошу, не снимая повязки, «Ого, а где вы Рибуса взяли?» И вот мы наконец-то ввалились под сень сумеречного леса. С радостью смотря на удаляющийся силуэт Рибуса, я вздохнул с облегчением, маски пока, впрочем, не снимая. «Саргин, проверь!» Тихий голос Корта дал понять, что расслабляться пока не вовремя. Немой отошел от нас на пяток метров и, приложив руки к земле, застыл на добрых две минуты, полностью отрешившись. Все это время мы молча стояли, не забывая осматриваться по сторонам. Вон он поднялся, встряхнул ладонями, с которых на землю сорвалось несколько тусклых искорок. И парой замысловатых жестов доложил Корту обстановку. «Значит так, привал десять минут, не шумим, ведем себя как мыши. Лель, Бейс, и ты, не нелюдь, вас это в первую очередь касается. Отложите свои фокусы на потом». «Да какие вообще фокусы у меня могут быть с ним?» – вспыхнула девушка. «Он вообще…» – «Дара, ты забываешься!» Спокойная, но веская фраза поляны, от которой явно поверила угроза и моментально заставила Лель закрыть рот. «Все всем понятно!» Охотник будто не заметил ничего. «Вот и славно!» Он повернулся к остальным. Вдруг поляна застыла, встревоженно глянув в сторону пустоши. А затем, обреченно прикрыв глаза, вдруг Витиева-то выругалась. «Поляна!» «Они уже в пустоши!» Выдохнула травница. «Мы не успеваем!» Затем, посмотрев на лель которая пребывала в легком ступоре, скомандовала. «Сейчас будешь мне помогать!» Сбросив теплый плащ прямо на снег, скомандовала девушке. «С моего вещмешка давай сверток, который на дне рюкзака, и достань пламень! Пошевеливайся!» «Сколько у нас есть времени!» Мрачно осведомился Корт, наблюдая, как Лейль в спешном порядке выкладывает все из вещмешка. «Часов шесть-семь, не больше! Они слишком быстро двигаются!» «Но каким образом?» Удивился обычно отмалчивающийся серг. «Лучше тебе этого не знать, охотник», – нахмурилась травница. Развернув прямо на земле поданный девушкой сверток, в котором оказался, судя по виду, какой-то походный набор алхимика, Поляна произнесла. «Мне нужна ваша кровь!» «Происходящее мне не нравилось все больше и больше. Может, вы объясните, что происходит?» Я вздрогнул, когда травница подняла на меня глаза, в глубине которых разгорались багровые искорки. «А происходит то, что если мы не поторопимся, то нас догонят очень нехорошие кьян -мисс, и я готова поклясться чем угодно, что никому не понравится. Что они нам скажут и с чем пожалуют? Руку, быстро!» — рявкнула она и, схватив меня за ладонь, ловко проколола палец толстой иглой. Получен урон. Минус HP. Собрав несколько капель в маленькую пробирку, скомандовала. «Следующий!» Собрав таким образом семь пузырьков, вопросительно посмотрела на мелко дрожащую Бейс, которая, глядя на всю эту процедуру, пятилась шажок за шажком, пока не уперлась спиной в меня. «Бейс?» – удивилась Поляна. «Не хочу! Нет!» – взвизгнула посеревшая Гоблинша. Похоже, у нее сейчас начнется истерика. Кто бы мог подумать, что целитель боится крови? Бейс, ты чего? Это совсем не больно. Гоблинша яростно замотала головой и умоляюще посмотрела на меня. Может, не нужно, Поляна? Я показал глазами на вцепившуюся в мою ногу Бейс, как спасательный круг. Видишь, она дрожит вся. Смерив продолжительным взглядом Гоблиншу, у которой уже от страха стучали зубы, она махнула рукой. Ладно. Этого, думаю, будет достаточно. Тем временем Леэль расчистила от снега пятачок земли около метра в диаметре и установила в центр странный кристалл. Все готово, Киара. Травница достала из свертка специальные подставки, в которые вставила пробирки с кровью, растаяв их вокруг кристалла, который, по-видимому, и был тем самым пламенем. Теперь все отойдите. Лель, девочка, мне нужна твоя помощь. Готова? Так и внула. «Все будет хорошо, просто доверься мне», успокаивающе произнесла травница, взяв девушку за руку. «Я не знаю, как происходит реализация магических ритуалов у игроков, но у NPC это было впечатляюще и одновременно страшно, поскольку я все это ощущал буквально всем нутром. Воздух вокруг нас наэлектризовался. Заставив мурашки табунами носиться по коже, стоило поляне начать ритуал. Пламень вспыхнул молочным светом, а зарив хмууррые устала лица нашего небольшого отряда травница гортанным голосом затянула мелодичный речитатив, изредка перемешивающийся хрипящими звуками а затем крепко сжав кулаке кинжал над пламенем резко выдернула так и не разжав ладонь первые капли крови упав на кристалл зашипели и к нам донесся запах подгоревшего мяса "Гхиров клак потрясенно прошептал рядом сирк это же тихо шикнул корт. Со всех подставок одновременно начали вытягиваться тоненькие струйки кровавой дымки, постепенно закручиваясь в огромный диск над центром пламени. Речитатив перерос в короткие рубленые фразы, внезапно переходя в самых неожиданных местах на пение, снова меняясь гортанным хрипом. Круг наливался краснотой, постепенно набирая обороты, Я только моргнул, но все равно пропустил момент, когда багровый диск разделился на семь светящихся смерчей. Рассредоточившись вокруг пламени, воздух басовито загудел, а затем яркая вспышка лишила всех зрения. Проморгавшись через десяток секунд, я не смог сдержать изумленного вздоха. Ну нихрена ж себе спецэффекты! Вокруг рассыпавшегося кристалла стояло семь фигур, семь наших двойников, которых невозможно было отличить от оригиналов, которые во все глаза сейчас пялились на это чудо. О боги! Нерг был солидарен с братом. Мне кажется, если бы не мой мог говорить, то он бы тоже сейчас от души выматерился, о чем свидетельствовала его отвисшая челюсть. Как долго они проживут? Ну, кто бы сомневался, что самым невозмутимым из нас окажется мастер боя, который проворно подскочил к поляне? И с помощью Лель помог ей подняться с земли. Если я правильно все рассчитала, то до утра. Поляна тяжело вздохнула. Корт, оставьте нас, Лель, пожалуйста, наедине. Нам нужно четверть часа и можно продолжать путь. Ночевка, как ты понял, отменяется. Ну, вообще отлично. Еще и ночью идти. Все как я люблю. Девочка, поделишься силой. К нам донесся тихий уставший голос травницы. Что я должна делать? Я сама все сделаю. Спустя четверть часа наш отряд продолжил свой путь, а двойники ушли обратно в пустошь. Борзун трясся от холода и от страха, моля двуединого, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Сидя на этом жутком гамункуле, больше всего напоминавшем огромного паука и проворно перебирающего лапами по пустоши, Разбойник сначала беспрестанно шептал молитвы себе под нос, пока одна из ведьм не повернулась и не пообещала оторвать ему язык, который тут же его заставит сожрать, во что он тут же безоговорочно поверил после всего, что видел. В один момент ведьмы решили, что передвигаться на своих двоих, занятие утомительное, поэтому приняли решение продолжить путь на спине сотворенного исчадия. После того, как эта тварь умудрилась на его глазах сожрать по пути ледяного варана, существо свирепое и очень опасное своей стремительности, Борзун понял, его никто не спасет. Теплившаяся где-то внутри надежда на легкую смерть, пусть даже от когтей обитателей пустоши, бесследно растворилась, когда гомунку, стремительно метнувшись к противнику, вцепился тому в шею, полностью парализовав варана, а затем просто и без затей перебил ему хребет и сожрал. С каждым поглощенным обитателем пустоши паук видоизменялся, покрывая хитиновой чешуей и отращивая когти на концах лап. Борзун видел, что тварь стала сильнее, быстрее и опаснее. И если случись сейчас схватка с прославленным хирдом гномов из цитадели клана Стали или усиленным отрядом мастеров-охотников в пустоши, то на их победу он бы и дохлой крысы не поставил. Таких жутких созданий разбойник еще не встречал. Показавшаяся впереди темная гладь широкой реки, которая и не думала замерзать, несмотря на крепкий мороз, заставила ведьму злобно зашипеть. «Ты же сказал впереди, Искар!» С от отсюда роги пальцами он пытался выцарапать вдруг вспыхнувший дикой болью знак у него на груди. Вырезанные раны будто плеснули раскаленным металлом. Борзун страшно закричал, срывая горло. Свалившись с гамункула, он валялся на земле от дикой всепоглощающей боли, раздирая до крови кожу на своей груди. «Довольно, Хильсена, он уже все понял», – произнесла вторая ведьма, смотря на него с интересом. «Правда? Ты же все понял, разбойник?» Боль ушла, но Борзуна продолжала сотрясать в рыданиях. «Да, Кьян Мисс!» – торопливо всхлипнул разбойник из опасения, что пытка сейчас возобновится. «Я все понял!» Он быстро-быстро закивал головой, будто сомневался, что его услышали. «Ну?» Она вопросительно подняла бровь. «Что ты нам скажешь?» «Там, правда, искар, но нам нужно к переправе. Она находится в трех милях на юг ниже по течению». Он зачистил. «Там паром, переправа, а за переправой искар». «Ну, вот видишь, Хельсена, мальчик просто забыл нас предупредить». Обратилась она к спутнице спокойным голосом. «А если мальчик еще что-то забудет нам сказать? Мы скормим нашей зверушке одну из конечностей мальчика, например, руку». Ведьма вперила в него ледяной взгляд, не имевший ничего общего с ее ласковым тоном. «Какая рука тебе больше всего нравится, левая или правая?» «Я вас умоляю, пожалуйста, не нужно, я все понял». Он упал на колени. «Пощадите, прошу! Я все сделаю, что вы скажете! Только оставьте мне жизнь, прошу! Я умоляю вас!» Размазывая слезы по лицу, он невольно начал пятиться, продолжая находиться в колено преклоненной позе. В его глазах было столько надежды, что ведьма удивленно переспросила. «Прямо все?» Да, Ян Мисс!» Он снова закивал, как болванчик, а затем уткнулся лбом в снег, боясь поднять глаза на ведьм. «Договорились, разбойник», — в ее словах промелькнула насмешка. «Тогда докажи». Что-то упало возле него в снег. Слегка подняв голову, Борзун увидел перед собой кинжал в простых костяных ножнах, и его сердце пропустило удар. «Нет», — прошептал он дрожащими губами, — «пожалуйста». Борзун с ужасом ощутил, что руки против его воли потянулись к ножу, а веселый девичий голос прозвучал похоронным набатом. «Отрежь себе ухо!» Погода портилась на глазах. С наступлением вечера усилился и порывистый ветер. Чернеющее небо опустилось так низко, что, казалось, рухнет прямо на головы рискнувшим путешествовать в такую погоду. Метель проворно набирала обороты. В такую погоду хорошо сидеть дома за высоким крепким чистоколом и крепкой дубовой дверью, упылающего очага и пить травяной отвар из обожженной глиняной пиалы с куском доброго, хорошо прожаренного мяса. Борзун бы с радостью так и поступил, но судьба распорядилась по-своему. У него не было дома и, видимо, уже никогда не будет. А еще у Борзуна больше не было свободы. Не было права говорить, пока к нему не обратятся, и не было левого уха. Все это он добровольно отдал в руки двух ведьм. Когда ему пришла в голову мысль, что заполучив двух рабынь, он сможет на время усмирить волнение в своей банде. А сейчас он прижимал окровавленный кусок нательной рубахи к уху, из которого до сих пор текла кровь. За все нужно отвечать, в том числе и за свои слова. Именно эту фразу сказала ему ведьма, когда он, стоя на коленях, рыдая от боли, с готовностью преподнес ей окровавленный кусок собственной плоти. Теперь ухо болталось на его шее новощенной веревочке. Она так приказала, чтобы помнил. «Паромная переправа. Еще три часа, и они будут в Искаре. А на этой многоногой твари, почитай, за два доберутся, если паромщик окажется на этой стороне». Им повезло, если к данной ситуации применимо это понятие, поскольку паром был здесь. Борзун несколько раз ударил в бронзовый колокол, подвешенный на вкопанном потевневшем от времени высоком столбе, заставив с него испуганно спорохнуть какую-то птицу. гулкий звон разнесся далеко над темной неспокойной водой. Паром дрейфовал неподалеку от берега метрах десяти, представляя собой плавучую избушку, установленную с самого края на довольно большую квадратную деревянную платформу, которая сейчас пустовала, еле видно, покачиваясь на волнах, и то, если тщательно приглядеться. Увидев, что на пароме по-прежнему не было никакого шевеления, он еще несколько раз дернул привязанную к билу веревку, но уже заметно сильнее. Это замело эффект, поскольку даже отсюда, несмотря на снежный ветер, было видно как из избушки появился паромщик. «Слышу, демоны вас дери!» Донеслось на берег. «Слышу!» «Боги, неужели ты ослеп? Посмотри на берег, глупец, и отплывай как можно дальше!» Но баржа, несмотря на мысленные мольбы разбойника, продолжала свое неторопливое движение. Уж можно было расслышать скрип палубной доски. А спустя некоторое время баржа с негромким стуком ударилась обревенчатый пирс. «Ну, вы долго на берегу торчать будете?» Прогудел паромщик. Борзан в недоумении оглянулся на ведьм, и его брови удивленно приподнялись. Огромная туша гомункула исчезла. «Светлых дней!» Поприветствовала паромщика Хельсена. «Нам бы на тот берег перебраться». «Да каких светлых дней!» Проворчал Детина с простоватым веснущатым лицом. «Видали, что творится!» Он обвел рукой вокруг. «Давайте, забирайтесь и отчаливаем. Проезд пять серебрушек с человека». «Нас устраивает, почтенный». Ведьма протянула паромщику монету. «Золотой!» – ахнул тот. «Да у меня и сдачи не будет». Он растерянно засуетился. «Нам не нужно сдачи. Просто сделай свою работу». Ведьма подошла к нему почти вплотную и заглянула в глаза. Паромщик на мгновение оцепенел, затем помотав головой, сказал: «Не извольте беспокоиться, Кьян Мис, все будет в лучшем виде». Он посторонился, пропуская их на паром, а затем его взгляд остановился на борзуне. «Это же!» Он выпучив глаза, потянул нож из-за пояса. Его же вся пустошь ищет, душегуба проклятого. Он было двинулся в сторону разбойника но был остановлен повелительным жестом второй ведьмы. «Все в порядке. Мы как раз и доставляем его в Искар, чтобы сдать стражи». «Да как же так, почтенный кьян Мис, Он же сбежит!» заохал паромщик. Над ладонью ведьмы загорелся небольшой светляк, а паромщик заметно расслабился. «Так благородный кьян мис Магессы!» с уважением протянул он. «Что ж вы сразу-то не сказали?» «Тогда понятно. Отчаливаем?» «Да, нас тут ничего не держит», – кивнула вторая ведьма. Паромщик потер мозолистые ладони, привычно взялся за рулевой рычаг, и деревянная площадка двинулась навстречу противоположному берегу. Подчуя ведьмы нехитрыми шутками, он сам же над ними гулко хохотал, смотря прямо сквозь восьмилапую тварь, которая сейчас преспокойно сидела на палубе, будто ее не было.